КРИЗИСЫ ПОСЛЕ КРИЗИСА На фоне кризиса евро и фискального обрыва в Америке легко упустить из виду проблемы, угрожающие глобальной экономике в долгосрочной перспективе. Пока мы целиком сосредоточены на текущих проблемах и игнорируем долгосрочные, последние продолжают накапливаться и рискуют обернуться для нас еще большими проблемами. Самое серьезное из них – глобальное потепление – И хотя из-за слабой глобальной экономики сократился темп увеличения выбросов углерода, это лишь короткая передышка. Мы слишком отстаем в решении проблемы. Из-за того, что мы своевременно не отреагировали на изменения климата, достижение целевого предела в 2 градуса по Цельсию в повышении глобальной температуры потребует резкого сокращения выбросов в будущем. Некоторые убеждены, что в свете спада в экономике проблема глобального потепления должна быть отодвинута на задний план, но модернизация глобальной экономики с учетом климатических изменений, напротив, поможет восстановить совокупный спрос и экономический рост. В то же время темп технологического прогресса и глобализации требует оперативных структурных изменений как в развитых, так и в развивающихся странах. Подобные изменения часто проходят болезненно, и рынки не всегда в состоянии с ними справиться. Подобно тому, как Великая депрессия была во многом обусловлена трудностями перехода от сельской, аграрной экономики к городской, промышленной, сегодняшние проблемы также отчасти связаны с необходимостью ухода от производства в пользу сферы услуг. Должны создаваться новые компании, но... Современные финансовые рынки гораздо больше преуспели в спекуляциях и эксплуатации, нежели в предоставлении займов новым предприятиям, особенно малого и среднего бизнеса. К тому же переход требует вложений в человеческий капитал, а многие люди просто не могут себе этого позволить. Среди услуг, в которых люди нуждаются особенно остро – здравоохранение и образование. Это два сектора экономики, в которых государство традиционно играет важную роль – виду характерного для этих секторов несовершенства и риска неравенства. До кризиса 2008 года шло много разговоров о глобальных дисбалансах и необходимости повышения потребления странами с торговым профицитом, такими как, например, Германия и Китай. Проблема и сейчас не утратила актуальности, более того, отказ Германии от решения проблемы своего хронического профицита внешней торговли является неотъемлемой частью кризиса евро. Профицит Китая, выраженный в процентах по отношению к ВВП, упал, однако его долгосрочные последствия еще дадут о себе знать. Общий внешнеторговый дефицит Америки не исчезнет без увеличения внутренних сбережений и более фундаментальных изменений в глобальных механизмах кредитно-денежного управления. Сбережения лишь усугубили бы спад в стране, а изменений в валютной системе и вовсе не предвидится. По мере увеличения объемов своего производства Китай вовсе не обязательно станет покупать больше товаров в Соединенных Штатах. На самом деле гораздо выше вероятность того, что в Китае вырастет спрос на неторгуемые товары, здравоохранение и образование, что приведет к глубоким нарушениям в глобальных цепях поставок, особенно в странах, которые поставляли материалы китайским производителям-экспортерам. Наконец, кризис неравенства приобрел общемировые масштабы. Проблема заключается не только в том, что финансовая верхушка получает непропорционально большую долю экономического пирога, но и в том, что благо экономического роста не распространяются на средний класс, при этом во многих странах растет уровень бедности. Равенство возможностей в США теперь не более чем миф. Хотя Великая Рецессия усилила эти тенденции, они были очевидны еще задолго до ее начала. Более того, я, как и многие другие, утверждаю, что растущее неравенство является одной из причин экономического спада, а также отчасти следствием глубоких структурных изменений, происходящих в глобальной экономике. Экономическая и политическая системы, которые не удовлетворяют нужды большинства граждан, не могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. Вера в демократию и рыночную экономику будет неизбежно разрушаться, а легитимность существующих институтов и механизмов окажется под вопросом. Хорошая новость в том, что за последние 30 лет существенно сократился разрыв между странами с формирующимися и развитыми экономиками. Тем не менее, сотни миллионов людей все еще живут в нищете, и лишь незначительный прогресс достигнут в плане сокращения разрыва между развитыми и всеми остальными странами. В этом отношении большую роль сыграли несправедливые торговые соглашения, включая те, которые подразумевают сохранение необоснованных сельскохозяйственных субсидий, из-за чего сильно снизились цены на сельскохозяйственную продукцию, от которых зависят доходы многих малообеспеченных слоев общества. Развитые страны не сдержали данного в ноябре 2001 года в ДОХе обещания создать торговый режим, ориентированный на развитие, а также другого, озвученного в 2005 году на саммите Большой Восьмерки в Глинигалсе, оказывать существенную помощь самым бедным странам. Рынок не может самостоятельно решить эти проблемы. Глобальное потепление является квинтэссенцией проблемы общественных благ. Для осуществления структурных переходов, в которых нуждается мир, нам необходимо, чтобы правительства заняли более активную позицию, особенно в свете призывов к сокращению государственных расходов, звучащих в Европе и США. Сегодня, когда мы боремся с кризисом, мы должны убедиться в том, что наши действия не приведут к усугублению долгосрочных проблем. Решения, которые предлагают одержимые дефицитом бюджета и ратующие за сокращение государственных расходов, ослабляют сегодняшнюю экономику и подрывают перспективы на будущее. Ирония в том, что в условиях недостаточного совокупного спроса, который является основной причиной ослабевания экономик во всем мире, Нам открывается альтернативный путь – инвестировать в наше будущее теми способами, которые помогли бы нам решать одновременно проблемы глобального потепления, глобального неравенства и бедности, а также необходимости структурных изменений».